Ещё, Коля, скажи те атаману, пущай без меня пирует. Настраханже на иду как все, не отстану шагом. Лавреч, это я, Шпынь. Ус повернул хмурое бледное лицо, махнул рукой. Меня тут Фёдор всё к атаману на пир зовут. Мне ж не до пира, сядь ближе. Кто тебе в лицо смазал? Удалвишь, а напоролся. Ты не был, я же был на Перу у атамана. Он приветил. Ха, ладно, умыл. Утереться по что не дал. Кобысаблей, ладно. Далоню в рожу от вольного человека, зато худой ответ. Ты чуток ли ухом? По ухом не били, да в рожу нынче лишний взначай мал, зато сам много бил. Задой свечу. Мне неохота себя шевелить с места. Огонь трещит. Без света мне виду, будто сплю. Придут, притаишься. Говорю и в хмари учуем. Шпынь загасил огонь. В темноте голос Васьки усы приказал: "Сядь к голове ближе. Слушай, тут я. Как в былое время, Фёдор" Идёшь ли со мной? Иду, Лавреич, куда позовёшь? Дуже гарно хлопится, знать судьба вместе нам быть. Я задумал против разиной идти. Ты слышишь? Много ушей кругом, чтоб кто, говори, чую всякий шорох. По что на него моё сердце разожглось, скажу иной раз. Так вот, будем мы с тобой потихому к ему прибираться до головы в плоть. Эх, не удалась любовь, давай, Москва, почёшь, сказывал Лавреич. Нынче Астрахани быть подразненным воевода же астраханский, проведал я, гонца в Москву налаживает, стрельца какого-то с грамотой, что де Астрахани конец. Тебе первое делать так. Возьми у меня сухари в дорогу, денег коли надо, заправ свинцу пороху и гони в Москву. Степями немочно, сам знаешь, что тарва режется. Берегом реки везде засеки разинские. Поедешь в терки. В дороге путь гончего воеводина тот же, пристань к нему.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 Знаю, они на радостях избы в кромолу дадут много. Чего ждать Лаврик? За обиду свою бой пороже и грозу на меня в яйке, где чуть не посёк. Я томану хоть всю ночь укончу. Тихо говори и слушай, нет ли кого. Чую, нет. Одно время с Дон ушёл царю служить, старшина послала на крынцы. мильный я был подговорил ребят что поудалее и два села путём дорогой спалили разграбили девок баб изнасиловали скотину угнали продали татарам а после дела стал думать как хоронить концы и наскакал я по пути зимовую станицу шла в москву к ней пристал да у царя из рук отрез доброго сукна и мал на жупан И здесь ты слушай, из вороты я знаю, уйдёт Разин, меня оставит отаманить Астраханью. Бояра народ затейный. А ну как им наша послуга не подойдёт? Гляди, найдутся воеводы самоличные под Разина, нас же сочтут ворами. Тогда, покуда они рать сбивают, я с хопрада с медведицы с Украины тож запорожцев крикну.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 Ждать надо. Убьём воеводу, останется в Астрахани, доведёт боярам царю. Ворде вора убил, да ещё почести хочет. Заедино мол и этих извести в тюрьме аль того хуже. Бояры народ твёрдкой слово скажут одно, да на другое поворотит. Вот тут ты правду молиш. Да ещё Разин за всё укрыть своими На него всё едину что молится. Меня же он знаю посётся, обиду мою ведает. Убьём нас свои же на огний спекут. Потому больше убить его людей нет, ты и я. То вижу правде. Ежели вразумелся, делай, Фёдор, как умы슬ю я. Большего не хоти. Где конь? Мой кунна у сторони в покинутой татарской сакле спит. Не замайн много? Аргамак золота, лёгок и корм унесёт мало. Сам же едино что стеклянный налитой. Хоронись и жди на учуге день-два. Вот уже Васкуз закрехтел, шари под ковром рукой. Нащупал пальцы, шпыня сунул ему малую кису. Деньги справкой надо. Боевой справ достатки. Сухари есть, дай. Есть. Зайдёшь иной ночью, дам. А ну, руку, Лавреич, и прости. Рука моя вот, знаешь меня. И ты меня знаешь. Укажи, нежморячей, справлю бой или пожар всё едино. Верь, Фёдор. С кем я вёрток, так и сяк, с тобой же общая дорога, без обману и лжи. Верю, Лавреич. Из серой палатки чёрная тень человека легко скользнула в темноту. Застыла, прислушиваясь к звукам кругом, но было тихо. Лишь смутно шумели волны реки недалеко, да из шатра Тамана слышались голоса и песни. Мне путь один атаман. Никого не боюсь. А ты знать будешь Фетьку шпыня, прошептал чёрный, шагнув. Глава 19. На покосившемся с бревенчатыми перилами крыльце Стрелецкого приказа хмурый от солнца стоял чукмас в красном кафтане с коротким топором в руке. По кафтану синий кушак, З закушаком два пистолета, шапка сунута за пазуху. Из распахнутого зева широких приказных дверей несёт вонью казармы, потом навозом деревянных заходов и дымом табаку. Мимочек мазы по большому крыльцу тополиные ноги стильцов. Стильцы, выходя на двор, не строились, как обычно, толпились кучками, кто где, И вопросительно вглядывали на решительную фигуру Чакмаза. Стрельцы чего-то ждали. В глубине сумрачных синей под грузным телом затрещали ступени лестницы. Из дьячевских горниц, что устроены наверху приказа, сошёл всенерослый голова в белом полкивском кафтане, по кафтану поперёк груди жёлтые боярские нашивки голуны. с ворворками кистями и петлями. Голова, переваливаясь, шагнул на крыльцо, гордо покосился, сказал Чикмазу: Ты что, палач на помосте? Чего стал тут? Ведомо, что тебе дошелудяку Фетьки выводы заказаны быть в городе. Чикмаз, кинув взгляд на спину начальника, молчал. Голова крикнул стильцам: Мать вашу сапогом в брюхо! Чу в употе идтись. Воров наслушались, берегись. Крыльцо три ступени вниз. У нижней стоят два стрельца в голубых кафтанах курят. Старайсь, псы, дорогу дай. Кто тебе поперёк, шагай. Не медля, занимай караулы. Начальник, матерясь, шагнул с верхней ступени. На солнце сверкнул топор. Голова начальника с открытым ртом соскользнув, как и не была на плечах, завертелась пачкой кровью плечо ближнего к ступеням стильца, качнулось и упало на белый песок. Сплюнув на голову начальника, стрелец пряча трубку сказал: "Стряпойчикмас, как, блин, башка глизнула". Он подвинулся от крыльца к сапогам его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 Чикмас, повернувшись к стрельцам, воткнув в бревно перил топор, высекая огонь для куриц, смахнул с руки кровь и приказал: "Руби, браты, поперёшный тын, соедини дворы, брёвна жги". Пылились сапоги белым песком. Десятки рук топорами валили тын, отделявший другой двор. Брёвна волокли на середину двора, подрубив, зажигали.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 Лебедев резким голосом кричал звонко: "Эй, браты! Кабаки, что припечатал воевода разбить!" Коритников, покашливая в руку, изредка махал отточенным бердышом басил: "Перво добыть, вот купить. В Кремль пущай воевода жалово не даст. За два года пущай даст. То-то и надо!" "Кабаки первые, эх!" Вот куда быть, пить, прежде сотниками расправ. Браты, мы же с вами, истрельцов мы. Едино всё, спустим, квоеводиш отнёте, с вами идём. Валит инжги. На всех дворах свободных от поперечного тына зажглись костры. С клопами да дьяками пались езджи избы. Не трожь построек, где Красулин. Красулин с Алёшкой, каторжным казаком, дальние громят. Дикие сбегли. Съезжди для расправы нам гоже. Доброчек мас чуем, айдак к кабакам. Стойте ещё, чуйте. Застучали копыта лошадей. В пыльном тумане двигалась конница, впереди её всё шире и ярче. билел по блескивая калантарь в его воды. Воевода с черкесами в 50 и больше человек осадили перед приказом лошадей. На пыльной площади лошади фыркали, звенело оружие. Воевода в мисюрском шлеме на окауром бахмате, украшенном золочёной збруей и кистями, на коне черкесский чалдар попона с седлом в жемчугах. Больше то ли Владу пещаль к глазу. Стой, не стрели, говорит ладет. Воевода Гнусави громко заговорил: "Служилы я, пошто воруете противо великого государя? Что потребна вам? Жалование, пошто давно не даёшь? Сами ноги, семьи с голоду умрут. Вишь, мы в уладьях опорках, ты в чедыгах, жемчугах?" Сегодня же выдам деньги, уеймитесь, идите в приказ, отпирай кабаки, водку добыть, пить. В кабаках служилы много смятения, воровской люд подмётные письма чтёт, хулит государя, народ к бунту утигают воры. Спусти сидельцев из тюрьмы до Попатройтского. Пошто имал дворового князь Львова? Дворовой данный на двор князя Семёна Поп Тройский в монастыре. Сказывают, поп в тюрьму кинут, кляп ему в рот забили, до да уздой взнуздали. Поп ладный, дай папа. Тот поп в Воровской служил. Татарских мурз, аманатов спущай, стрельцов, сидельцев в роскую. Аманаты не в моей воле, то от великого государя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 Вот куда, мне чините пожагов, не метитесь. Вот куда быть, эх, пить будем, браты. Воеводы с черкесами повернули коней, уехали. Отиезжая в Кремль, воевода приказал запереть город и по площадям послать берючей. По всем площадям астраханским пошли берючи с литаврами. Народ спешил на площади узнать Что приказывает воевода. Берючи ударев влетав рычали: "Те ястраханцы, все те, кто поклонен великому государю Алексею Михайловичу, сия Руси, да идёт тот на воеводский двор в Кремль". Чередуясь, с первым кричал, второй берюч: "Астраханцы, киньте дома и дела. Идите немешков мало в Кремль".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 Лестницы крыты тёсом и жестью. Сходят, что-то говорят. На нижнее кольцо сошёл митрополит с крестом в золотом саккосе, длинной ризе. Митрополита вели под руки два священника. Один из них поддерживал золотой крест, за митрополитом выводы в посеребрённом калантаре в шлеме и при мече. Когда сошли чины на открытое широкое кольцо, горожане, кроме иностранцев-капитанов, поклонились в землю. Саккос на преосвященном, дарённый патриархами, какими антиохийским-то, да? чуете, говорит что, упёршись на посох, сверкая на трясущейся голове митрой, усеянной винисами и лалами, митрополит говорил неторопливо и тихо: и дав священнику тяжёлый крест о люди православные великая беда смятение идут на город наш стрельцы убили начальствующего имя голову кошкина ивана и иных слуг верных великому государю всех начальников чают к бунту вас же верные сыны горожане И стильцы, и капитаны, молю аз, грешный раб Христов, крепко стоять за дом пречистые Богоматери. Не убойтесь на этом свете подвига. Кто же примет кончину безвременную, постояв за святыне, о паче власти государевы, того возыщет Господь в царстве небесном милостью. Будем отец наш стоять за город. Замолчал Иосиф митрополит, заговорил воевода. Горожане, капитаны, стрельцы, ведомо вам уже давно, что круг города метутся толпы казаков и беглых холопов, и стеньки разины богадступника. Сейвовровской атаман попроал милости, прощенья великого государя. Его посланные уже есть ко мне, требуют сдать город. Его кромола, сказалось сегодня. Стрельцы избили смертно начальников, самовластно разбили царёвы кабаки, пьянствуют и бунтуют. Ими послышно, что недальнее время, как увидим мы воров под стенами Астрахани с старыми лестницами. Вас я молю, вместе с Прясвещеннишим Иосифом, отцом нашим, готовиться к защите. Ладьи на стены котлы, смолу и что потребно огню. Носите в башне камни и воду. Стойте крепко за дом Пречистая Богородица. Я же исполню всё, что в силах моих, выдам стрельцам жалование и ждать буду, что они уймутся. Я исполнил их требование, только что спустил тюремных сидельцев. Не спустил лишь двоих: Воровского попа Троицкой церкви и беглого холопа Семёна, князя Львова, кои мною повешен. Будем стоять крепко, будем мы биться с ворами. Старайтесь, он уже так тихо зачнёт, сожмёт по бородами. Ту молчи,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 Широкие ворота его всегда были открыты. И ныне из горожан, особенно женщины, расположились близ часовни, ждали службы. В темноте город жужжал и жил. Недалеко от Вознесенских ворот, близ Спаса Преображенского монастыря, стрельцы из кабака выкатили бочки с водкой, пили на улице, и чтобы было светло, деревянный большой построй кабака зажгли. Горожане мимоходом из Кремля пробовали тушить пожар, стрельцы отгоняли горожан. С пожаргом нам веселее, близ един лишь стена монастырска каменна. Город не пожжём, пейте с нами. Многие из горожан приставали к стрельцам и пили. Прясло кружечного двора горели огнями факелов.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 с настоящими медведями и ряжеными козами. За длинным питейным столом появились тридцатилетских шапок и бархатные красные с кистями сынков Рязани. Всех людей, приходивших от Рязани с подмётными листами, называли сынками. На столе зажелтели подмётные листы. Никто не читал их, кроме переодетых выведенных сыщиков. Сыщики подбирали осторожно письма, говорили меж собой. А рукописание Митьки Подъячева, вора Каянны, чуешь, что бархатной шапкой лжёт. Бархатной шапке кричали похабные слова про воеводу, восхваляли богатство, щедрость и славу боевую грозного атамана. Как он батька плавает по синему морю на кошме чудодейной, и на ней же по небу летает. А ждите, сегодня в Астрахань залетит весь огненный